Голиафы и мамонты Первое Ночь усиливала звуки, скрипы и выстрелы пружин, под заворочавшейся тушей, отборный лошадиный ровный храп, нет-нетый пропускавший сквозь себя безусые мальчишеские бормотания, подрагивающие жалобы единственной на свете, кто утешит, кто всегда утешал, исцеляя все боли, очки и страхи теплым прикосновением всесильной руки, и наждачные хрипы в разъеденных дырчатых легких, и кашель и притворившиеся этим кашлем чита сдавленные неусмиряемые до конца рыдания в подушку. Проклинающий стон сквозь зубовное стискивание, непокой и раздрай ста предавленных лагерных душ, что никак не уснут и не вымолят для себя тишины, не дождутся, когда же накроет и вынесет из тебя все, что думает, помнит, болит, настоящая ровная тьма. И слышал он чугуев собственное тело, будто само себя, и придавившее своей запрещенной к применению и нерастраченной мощью, и сердце ныло в бешеном надсаде, словно дерево, что изуродованным выросло между двух заборных прутьев, а когда провалился в диктарирую топь сквозь матрас. все равно то и дело натыкался в горячей вязкой тьме на коряги и в нахлынувшем белом колене снова бежал без участия собственной воли в потоке, в табуне озверелых железных людей, хоть и силился чем-то в себе, самой слабой частью своей совладать с излучением магнитной силой, что его понесла, и бросала на своих одной крови родных работяг, рос с которыми вместе с песочницей, и которых теперь молотил кулаками, будто кто-то его засадил, как в машину, в его же собственное, но взбесившееся тело. Сам с собой воевал, сам себя направлял на отбойную стену, что должна задержать и отбросить от края. На нее пробивал раз за разом, и размахивалась снова для удара рука, и опять, потеряв что-то необходимое для жизни в башке, от удара ввалился на кафель тот парень в милицейском бушлате с мягким розовым пухлым безликим лицом. Он не помнил Чугуев лица, только силу молодой этой крови, которую остановил. один раз только дернув своей колотушкой. И Натахина видел лицо, разоренную стылую синь в закричавших глазах, и ломился к нему. Чем сильнее колотясь грузным сердцем о ребра, тем еще только дальше, таким же по силе рывком, от него отлетало родное лицо. Как всегда, в шесть часов шуранули подъем, И пчелиный густой раскаленный звонок взрезал каждого и распухал резиновыми нажатиями на темя подыматься и жить, помнить все про себя, понимать, кто ты есть, кем ты был и кем ты себя сделал. День и ночь для тебя наступают по нажатию кнопок. Кнопки день, кнопки ночь. Над башкой сетка хрустнула, скрипнула. По еще неизжитой армейской привычке там Алимушкин скинулся. Раньше было и вовсе сразу с пальмы слетал, приземляясь сперва, а потом просыпаясь, лишь когда уже ногу в штанину продел. И полгода на воле после армии не отгулял. Подвернулись какие-то двое погодки на крутой иномарке. Непонятно, откуда у них это все. Ведь погодки же в армии должны тоже. И Кириухи с дороги отошел от машины, пока не обгадил. Я сейчас твоей кровью колеса помою. Керосинов Кириухин постоянный огонь. Ну и дал по башке одному и зашиб. На Валерку все очень похоже. Тут у многих похоже. И Магутовских много, большой заводской воиной поломанных железных. Как Угланов явился на завод со своими ментами и приставами, так их лянул с завода на зонный народ. Кто Амоновцу в шипке чего повредил, Катилок встряхнул малость. Это ж целое ведь покушение на представителя власти. Кто вот просто разбойничать начал, под пожарный набат, по ларькам, магазинам бутылки прихватывать. И еще прибывали, как ручьи по весне, с комбината уволенные, чтобы лишние рты не кормить. Барельетчики, агломератчики, каждой твари рабочей по паре. Как его открепили от железного дела, так и не устоял человек. Покатился под горку известным маршрутом. Пьянки, драки, разбой, воровство, с голодухи, с высасывающей душу тоски, с нездоровой потребности, самому доломать свою жизнь, раз и так уже не получилось. Пятый год непрерывно вбирал каждый шорох и вздрог. Все началось еще в Магутовском сезоне. Тогда-то ничего не ждал Валерка. Вот хоть его три раза убивай и подымай обратно из могилы, он уже больше бы все равно не помертвел. И когда на прогулке в бетонном бассейне под белесым пустым зарешеченным небом этот самый Лисихин ткнул его с жалом в бок, даже если бы он и почуял, поймал то короткое, близкое, без замаха движение, все равно бы не стал перехватывать... и закрываться. Все тогда уже было кончено, но вот то ли убойного навыка не доставала Лисихину, то ли ножик попался такой сильно сточенный, то ли все вместе взятое, вот уперлось железка чугу его в кость и об нее сломалось острым кончиком, прояснилось со скоростью звука. На Валерку заказ от ментов. Хоть Лисихин корчил блажного из себя на допросах потом. Мол, какие-то были ему голоса, на Валерку ему указали. Сатана в человечьем обличье, убей. — Жди теперь постоянно, — сказали Чугуеву в камере. — Давануть тебя, смертник, за то, что мента завалил. Дальше так все и будет тянуться для тебя в изводящем ожидании расправы. Да вот только горохом бились эти слова о промерзлой теме. Он Валерка тогда бы еще и спасибо за такое сказал. И вот только Натаха, когда на суде прокричало ему про детеныша, помни, помни Валерка о нем. Он теперь навсегда существует. Он твой. Наш с тобой, он тебя ждать будет. Этот крик наконец-то прорезал его до чего-то внутри, что отдельно вне разума закричало: хочу. Все Натахин тот крик в нем чугуеви перевернул. Он уже все решил: прогнать ее на таху от себя, убрать с себя урода из ее дальнейшей жизни, которая должна потечь свободно. Они пару слов вдоль бетонного забора, который их с валеркой на пол жизни разделил. Время – это такая вода, точит камень и ржавит железо до дыр. И как же это страшно! Отцветая, ослабнет, потускнеет эта девочка, которую схватил когда-то за руку, щедро способная где-то рождению и стиству ее. из верности в Валерке омертвеет и не может он с этим смириться такого от Натахи принять ей надо полнокровно истинно любить а не захлебываться сухой водой без любви и все равно его в Валерке не дождаться что из него макрушника замуж и за отец но только все уже так с ними сделалось само Кто-то решил за них двоих и сделал им с Натахой. Их сын уже был, должен был шевельнуться под бьющимся сердцем неведомый кто-то, состоящий из них, из него дурака и Натахи. И только из-за этого, не собственной волей Чугуев начал ждать удара в спину, день за днем продлевая свою жизнь на зоне за тем, чтобы впервые, чтобы Хоть один только раз увидать и потрогать, кто же там от него получился? А когда он родился, и Натаха его привезла, потащила с собой на зону их двухгодовалого сына, предъявила Валерке, Валерку как живую горячую печку. в которой вот такой еще маленький самый великий беспредельный запас нестерпимо родного тепла. Смотри, Валерик, это вот твой папка, его тоже Валера из зовут. Он к нам скоро приедет, не бойся. Нука, дай папке ручку, сынок. Он чугуев, расплавился в самой своей сердцевине, где одно только мягкое даже в железных даже в закостеневших от взятой на себя человеческой крови подступило глазам его горло, затопила колючая вода, и один раз, взяв на руки эту меховую глазастую гусеницу, от затылка которой пахло прелой пшеницей, испеченным вот только что хлебом, длил и длил свою жизнь день за днем лишь за тем, чтобы еще один раз подхватить и уткнуться лицом в это невыносимое место меж плечом и головкой Валерки Второго, чтобы хотя бы надленье почувствовать «ты, ты, защита вот этих тепла и дыхания», чтобы себя человеком, а потом будь что будет. Вот устанет Натаха, не захочет одна оставаться – Вдовою при живом нем, Валерке, он ее не осудит. Даже слово такое осудит и спасти не выпихнет. Это она. Она его должна навсегда не простить за такое. А ему от нее, вопреки, все прощение. И вот когда к нему полезли в следующий раз с наточенным жалилом среди ночи, то словно будильник сработал прямо в брюхе, подбросив пружиной в клещица и выломать сжимающую сталь забойщескую руку, и вмазав так, что в стенку влип торпедоносец, он помиртвел от стужи. Вдруг опять, вдруг опять раз ударил и все, он лежит. Еще одна чугунная плита наляжет поверх первой на грудину, вгоняя его в землю целиком. окончательной тяжестью нового срока. Так и шли его дни в постоянном качании на узкой и до скользкого блеска, натертой полоске между «бей» и «не бей», между «ты» и «тебя». Никогда не смирятся подполковник и старший лейтенант Красовцы с тем, что сын их брат и под землей, а убийца его топчет землю, что ему продолжают даваться вседневно, трудовая напруженность мускулов в разгоняющей кровь и захватчивой потной работе, вкус еды, табакаев, весеннего пьяного воздуха, радость прикосновения почти невесомых детских рук, захвативших отцовскую шею. Только это вот все, прекратив в себе, остановив, мог Чугуев выйти в ноль с этим парнем, который не почувствует больше ничего никогда. Работай и помни всегда о нависших над башкой ковшах, у которых вдруг с лязгом отвалится челюсть для мгновенного срыва породы с высоты трехэтажного дома. Так и будет. Теперь всплывайте, всплывайте, напоминая о себе в каждом железном лязге механизмов. Остановились закурить они с Кирюхой, и на них прям заходит стрела, зависает. Что ли ослеп там на грейфере кто? Быстро очень все искраю он и не понял, что засила пихнула его между лопаток, ломануться, скакнуть от высотного гнета. Вагонеткой снес он Кирюху с пяточка осененного грейферной чашей. И сразу за охлёснутой стужью спиной проламывающе рухнуло срывом всех шести тонн прямо в сорванный перерубленный крик Брандукова-Володьки. Шёл за ними тот третьим, примерз, рот открыв на гигантские челюсти, что над ним в вышине расцепились. От него ничего не осталось. Из-под груды породы выпрастывались только руки и ноги. Торчавшие как какие-то ветки, как корни. У обоих полезли когти из-под ногтей, разорвать эту падлу слепую на грейфере и на кран они оба по отвалам, по кучам. И Чугунов на лесенку первым взлетел, и навстречу ему Соловец из кабины. Только-только вот от рычагов, от сидушки своей отварился. И уже ему не разминутся с Валеркой на высотном ветров в пустоте. На Валерку таращил побелевшие зенки и Валерку не видел. Протираться полез вниз по лесенке и Валерка за горло его. Ты что? Посмотри, что ты сделал. Ты, ты и рукой тесками вжимал в горло твари все, чего не мог выплестуть выжать. — Пусти! Электрика! Электрика! Не я! Ну, не я, брат! Не надо! Гад сипел, издыхающий над пустотой, хрящевые преграды теряя внутри и стальные опоры под ногами снаружи. — Бросаю, паскуда! На кого? На меня, говори! На меня! По натырке все сделал! На тырке! И задергались ноги уже в пустоте. и зашлепали ластами руки, и сейчас уже сдохнет у Валерки в клещах, прежде чем полетит с захлебнувшимся воющим ужасом. Вышка, вышка Чугуев, звон в башке ниоткуда, ведь убьешь его, гада, а сядешь, как за человека. И добила вглубь мозга, вернув его в ум, Набежали с карьером мужики с дубаками и кричал ему кто-то с земли то единственное, что кричали всегда, испакон всем макрушникам, чтоб вернуть в берега, из которых раз уже вырывались, пересилился, вздернул почти что издохшее тело на лесинку и остался жить прежним, один раз убийцей.